Глава вторая. «Снежная королева Снежана». И тут до меня дошла вся глубина ужаса. Я поспешила отправить письма счастья. В мои владения должны будут хлынуть гости, женихи. А мой дворец? Я окинула взглядом свой безупречный, стерильный, идеально холодный чертог и с ужасом поняла, он абсолютно не готов к приему гостей, жаждущих романтики. «Здесь, в моем дворце, нет ни души уюта!» — заявила я, обходя тронный зал. Инна сидела в кресле и пила какао. Она удивленно на меня посмотрела, а умник от моих слов скривился. «Ни капли гостеприимства в моем дворце! Все кричит «Убирайся прочь» или «Превращу тебя в ледышку!» «А разве не в этом был смысл?» — проворчал умник. «Смысл поменялся. Теперь нам нужна атмосфера!» Я закрутилась на месте, пытаясь охватить мысленным взором грядущий апокалипсис. «Нам нужен план! Много планов!» Первым делом я созвала совет. Кроме Инессы и Умника, на него явились главный управитель дворца, старый вьюг по имени Буран Бураныч и шеф-повар, грузный снеговик по имени Пламбир. «Итак», — начала я, расхаживая перед ними, — «грядут перемены. Я выхожу замуж». Жених пока неизвестен, но нам уже предстоит масштабная подготовка. Буран баранч с чего начнем? Старый вьюг сдул с усов изморось и важно произнес Первым делом, ваше снежество, надо полы натереть. Лед должен блестеть, как слеза младенца, э, то есть, как бриллиант. Прекрасно. Мобилизуйте всех снеговиков-уборщиков. Пусть скребут до бриллиантового блеска. Уже мобилизованы. Кивнул Бураныч, послав мысленный приказ. Так, их пятьсот штук. Правда, двести из них внезапно растаяли, но мы сделаем новых. Еще нужно заменить льдины в окнах. Старые же подмутнели от векового холода. Сделать, скомандовал я, чтобы в каждом окне играл радужный свет, чтобы каждый гость, глядя в него, думал, какая у нее тонкая душевная организация. Инесса фыркнул в свое какао. «Дальше», — продолжила я, обращаясь к пломбиру, — «кухня». «Какие у нас планы на угощение? События ведь важное. замуж иду». пламбир надул щеки, отчего он стал напоминать перезрелую тыкву. «Ваше снежное величество, мы подготовим меню в плену у снежной королевы. Холодец — ледяное сердце, мороженое — ледяная страсть, замороженный шербет — последний вздох, и еще будут...» ледяные коктейли и поцелуй холода, и так еще...» Я уставилась на него в немом ужасе. «Пломбир, дорогой!» — заговорила я, стараясь сохранить спокойствие. «Ты представляешь, что будет с принцем с огненных земель, если он съест твой холодец? Он чихнет, и от нашего дворца останется лужица. Нет, нам нужно что-то нейтральное. Теплые булочки, глинтвейн, горячий шоколад. Может, даже О, ужас. овощную рагу. Пломбир побледнел, то есть стал еще белее и с трудом сглотнул. Теплое, ваше снежное величество, но это же нарушение всех гастрономических традиций. Традиции меняются, пломбир, иначе наши гости сбегут от нас, от меня. Я щелкнул пальцами, поймав мысль. И, кстати, пломбир, а ты хоть представляешь, как готовить теплые булочки? Шеф-повар сглотнул с таким звуком, будто проглотил гигантскую сосульку. — В теории, ваше снежество, — просипел он, — я читал свитки. Нужна какая-то печь и огонь. Он произнес последнее слово шепотом, словно это было ругательство или проклятие. — Огонь? В моих владениях? Я почувствовал, как у меня подкашиваются ноги. Но — Это же святотатство! — можно поставить печь в самом дальнем гроте», — предложила Инесса, чьи глаза горели азартом изобретателя. «Я придумаю охлаждающий амулет, чтобы жар не растопил дворец. Это же так весело! Настоящие теплые румяные булочки в королевстве Снежной королевы. Они же будут пахнуть!» — с ужасом прошептал пломбир. «Этот запах дрожжей и тепла. Он перебьет все ароматы свежего иния и ледяной свежести». Наша кухня потеряет свою аутентичность. «Наша кухня будет кормить гостей, а не мумифицировать их», — парировала я, уже чувствуя этот чужой, но манящий запах где-то на краю сознания. Какой кошмар. «Сделайте это, пломбир. Это приказ. Начни с малого. С, с одного пирожка, например, для тренировки». Пломбир смотрел на меня с видом ледяного существа, которого... Только что приговорили к вечной ссылке в жаркие тропики. «А музыка?» — внезапно вспомнила я. «Нам нужна новая музыка. Где наш капельмейстер?» Ина хлопнула в ладоши и послала мысленный приказ явиться к капельмейстеру. И в зал мгновенно выплыл маленький, вечно мокрый человечек по имени Капель Диезович. «Я здесь, ваше вечное снежное величество!» — прочери он. Я уже в курсе событий и дал задание сочинить что-то новое, и мы создали новый марш для встречи ваших женихов. Называется «Фуга с сосульками в ля-миноре». Очень строго и торжественно. «Забудьте этот марш!» — взмолилась я. «Никаких фуг! Нам нужно что-то легкое, романтичное, что-то, под что можно...» — я сглотнула. «Танцевать медленный танец». В зале повисла шокированная тишина. Даже умник раскрыл широко глаза. «Легкая, романтичная», — прошептал Капель Диезович. «Наши музыканты все тридцать вьюк умеют только завывать минорными трелями. Научите их играть что-то позитивное. Найдите еще музыкантов. У нас огромное королевство. Что, музыканты перевелись? Спросите у Инессы, она подскажет». Фея, пойманного расплох поперхнулась. «У меня есть пара заклинаний для создания музыки «Ветра»,» — предложила она задумчиво. «Но она обычно звучит, как смех гиены в метель». «За что мне это?» — простонала я, потирая виски. «Ладно, разберемся. Дальше. Охрана». «Охрана будет усилена», — отрапортовал Буран Буранович. «Расставим ледяных големов по периметру». «Любой незваный гость будет заморожен на подлете, подъезде или любом другом приближении». «Нет!» — закричала я, и все вздрогнули. «Никаких големов! Они пугают даже меня! Мы же не крепость, мы... мы дом любви. Оставьте вместо них снеговиков-швейцаров с добрыми улыбками и морковок им добавьте. И чтобы морковки у них стояли торчком, это будет жизнеутверждающе» буран буранович смотрел на меня так будто я только что предложила дворец спустить на дрова и еще сказал я чувствую как от всего этого у меня начинает подтаивать мозг мне нужно новое платье и я сделала паузу для драматизма новая корона побольше солиднее о вспыхнула инесса вот это я понимаю мы можем вплести в нее лунный свет и звездную пыль и и чтобы с ней. «Не капало», — мрачно добавил умник, «а то в самый ответственный момент на нас жениху упадет сосулька. Романтики, я понимаю, будет целый ноль». Я закрыла глаза. В голове у меня кружился вихрь из теплых булочек, танцующих снеговиков, платья с лунным светом и женихов, которых тошнит от холодца. Это было странно. «Ладно», — выдохнула я. Все все поняли. Полы, окна, теплые булочки, веселые вьюги, лупчевые снеговики и новый гардероб с короной и украшениями. Всем спасибо, все свободны. Совет разошелся в подавленном молчании. Я остался одна в показавшемся вдруг мне таким маленьким, тронном зале. Умник лениво подошел и ткнулся мордой мне в колени. Ну что, величество, сказал он, нравится играть? в гостеприимство. «Это не игра, умник», — вздохнула я, глядя на свою идеальную, такую одинокую ледяную корону, отраженную в ледяной стене. «Это стратегическая операция под кодовым названием «Замужество». Надеюсь, моя внезапная эмоциональность поутихнет, когда я выйду замуж. Мне кажется, что твой удел быть вечной, одинокой и идеальной снежной королевой. А вот это все... Истинное безобразие. Что-то я не ожидал, что все будет вот так. Ладно, я пойду погуляю, пока дворец все еще дворец. Барс ушел, оставив меня с тяжелыми мыслями. Я прикрыла глаза, пытаясь отогнать навязчивый образ идеального жениха, который почему-то был одет в фартук пекаря и с упоением скоблил мои полы. Быть может, умник прав? Может, проще... Остаться вечной, одинокой и идеальной. Но было уже поздно. «Так», — вздохнула я, — «мне нужно прилечь, мне кажется, паническая атака. Или внезапное обострение, или все вместе». Я отправилась в свою почевальню и повалилась на ледяное ложе, закрыв глаза.